Глава двадцать четвертая. Кира сдержала слово. Уже через неделю воины Корне были на территории Алона. Боевых действий было мало. Столкновения произошли только в самой столице и на границе, где уже обознавались люди Святого Престола. Возвращение власти оказалось быстрым и практически безболезненным. Меня извещали о том, как проходят дела на фронте. Кирстен участвовал в этом не меньше самой Киры, но в бой не рвался. Мы оба наслаждались тем временем, что нам подарила судьба. много говорили, обсуждали всякие бесполезные вещи, и с осторожностью касались темы будущего. Херстон был железно уверен в том, что ему не стоит занимать сердце будущей королы, с чем я была катастрофически несогласна, но не знала, как повлиять на это решение. не нанушать же ему верно. Какой-то из дней я подняла эту тему с кузиной, которая смогла завоевать мое доверие всего несколькими решениями. Кира была временами рисковата в своих высказываниях, а временами долго мялась прежде чем что-то сказать. История гибели моих родителей относилась ко второму варианту. Кузина долго не могла подобрать слов, но после моих вопросов сдалась. И тогда я узнала, что была права. Мой отец изменил свои решения и взгляды после казни родителей Кирстена. Это сильно ударило по нему. Настолько, что он решил выступить против престола. Ответ пришел практически моментально. В поездке, где должна быть и я, они погибли от сильной магии. Тела... В общем захоронение происходило тайным никому не показали то, что осталось от короля с королевой, а я спаслась чисто случайно и из-за сильного жара меня не взяли тогда с собой так простуда спасла мне жизнь. Почему тогда они не совершили переворот раньше? удивлялась я расспрашивая киру, ведь младше в возрасте я была куда менее грозным противником. хотя и сейчас сама бы мало что могла противопоставить.зм возможноно тогда и мало он был не нужен. пожимал плечами кузина а может существует какая то другая причина думая что наверняка знает об этом только тот кто сидит на святом престоле и руководит делами на земле от лица великого задав еще несколько вопросов я сменила тему и коснулась то что беспокоило сейчас сильнее всего то что заставляло венценосную особу спрятаться за ширмой то что выпускала наружу глупую влюбленную девчонку которой нужен был совет и кира понимал меня я видела что ни одна я испытываю чувство к человеку ниже по статусу пусть кирой скрывал свои чувства за холодностью и извительностью но этот взгляд я знала видела его в зеркале дай ему время сказала тогда кузина мужчинам нужно знать что впереди ждет твердая тропа а не топкое болото ты можешь бросить в лужу первый камень для этого но дорогу он должен построить сам не тропи у вас обоих вся жизнь впереди «Успокоило ли это меня тогда?» «Нет. Абсолютно точно нет. Потому что сердце желало всего и сразу. Желало упиваться опьяняющим чувством, как последние минуты жизни человек упивается, последним вздохом. Спасло тогда, как бы странно это ни прозвучало, возвращение власти. В Олон мы прибыли через две недели. Стояло жаркое летнее утро, когда я ступила на территорию замка. Меня сопровождала Кира, Кирстен и отряд воинов». Последние уже принесли клятву верности, а кузина дала слово, что более верной личной страже я нигде не сыщу. И я приняла эту помощь, проникаясь к двоюродной сестре той любовью, которой так не хватало в детстве, когда знаешь, что где-то там живет родная душа, но и за распри взрослых не можешь даже написать. Это невыносимо. Кабинет, который раньше принадлежал дядюшке Мортимэру, встретил меня тишиной и беспорядком. Казалось, что его перевернули вверх дном в поисках каких-то важных документов. Но это меня волновало куда меньше, чем человек в кандалах. Взятый под стражу великий жрец ждал здесь. Его не убили, не казнили. Это решение я должна была принять сама, как королева Алона. Будущее или настоящее уже не важно. Ведь если сейчас я скажу то, что изменит жизнь всего королевства, не имеет значения, кто наденет на мою голову корону. «Ваше высочество», — выплюнул слова жрец, глядя на меня сверху вниз. «Думаете, что это сойдет вам с рук?» сойдет усмехнулась я святой престол не имеет никаких прав на Олон. вы совершили огромную ошибку, когда попытали захватить власть в королевстве, которую не чттит великого Боль не чтит. Вот и все нет пути назад. Как воспримет эту реформу населения? сможетож ли принять, что больше не относится к единой вере Начнутся ли на этой почве войны? Я не знаю, но сделаю все возможное, чтобы эти перемены дались меньшей кровью. Вы пожалеете об этом? прошипел великий жрец. Еще никто просто так не отрекался от Святого Престола. И в этом была истина. Страна вольных городов, герцогство Неоневрис. Все они прошли этот путь с боем и кровью. Значит, Алон станет первым, усмехнулась я. А сейчас вы вернетесь в Корнасею и сообщите своему правителю, что план не удался. Отныне вы не посмеете вмешиваться в дела моей страны и убедите в этом остальных. ельнув пальцами я налал заклинание прошла секунда другая третья хорошая попытка девочка криво усмехнулся жрец идешь по стопам своего отца как думаешь у него получилось повлиять на нас Не, а вот у меня получится. я сжал руку в кулак, вливая все свои силы во влияние заклинание с самого высокого уровня внушение от которого не сможет спасти ничего. Да еще и секретом. Его я избрела сама и, несомненно, гордилась своим достижением. Жрец согнулся пополам, хватая ртом воздух. А меня скрутило такое боли, что перед глазами поплыло. Тьма она окрыла в ту же секунду, а чужие руки подхватили, удержав отпадение. И я знала, знала, что мои чары сработали, что жрец вернется в Карнасею, сделает так, как я велела. А его слова понесут отражающий эффект. «Заразят всех в верхушке». а, возможно, и самого императора Карнасеи. Даже если от этого человека избавиться, мое влияние не исчезнет. Им придется перебить всех жрецов, чтобы уничтожить заразу». Это заклинание далось с трудом. Я пролежала неделю, не вставая с кровати. Только иногда выныривала из беспамятства, встречалась взглядом с Кирстеном, дежурившим у моей постели. Наемник вливал в меня зелье и супы, после чего я опять уплывала в забытье. «Но с чувством победителя». на восьмой день я смогла сесть на девятый встать а на десятой дошла до тронного зала и приняла кору которую возложила мне на голову кира до руатя корронация была без празднеств без жрецов но в присутствии большого количества придворных я видела в их глазах вопросы и знала что вскоре придется дать ответы на все но не сейчас вы видите лорд даморти мэра жулера приказала я медленно опускаясь на трон который теперь принадлежал только мне Дядюшка был свидетелем моей коронации. Взятый под стражу, он стоял в самом конце зала. По взглядам придворных, стража вывела его вперед, заставила опуститься на колени перед троном. По залу пробежал шепоток. Многие не понимали, что происходит. Они верили в те слухи, что принцесса Олонская сбежала с возлюбленным. А сейчас я почему-то вернулась во главе армии и буквально узурпировала трон. «Лорд Жулер, вы обвиняетесь в попытке переворота и действиях против короны». Я сама огласила приговор, став с трона. По правилам это должен был сделать приближённый человек, советник или главный дознаватель. Но я решила взять эту тяжесть на свои плечи. Властью, данной мне, я лишаю вас титула и земель. Все ваши сбережения отойдут в королевскую казну и будут потрачены на нужды Алона, а после ваших действий их очень много. Я не приговорю вас к казни, памятую о нашем кровном братстве». отмеренный вам век вы проведете в королевской темнице в одиночной камере у увидитеите руки дрожали но голос оставался ровным титул лорда жулера и его земли отходят лорду кирстону науровскому в награду за ту помощь что наказал короне в борьбе против захватчиков кирстон который стоял одним из первых удивленно вскинул на меня взгляд в нем читалось неприкрытое изумление Мой поступок сейчас кажется ему чем-то неправильным знаю, но это тот первый камень, который я бросаю в болото между нами. И только тебе теперь решать строить ли путь ко мне или дороги разойдутся. Благодарю ваше величество. Кирстон выступил вперед и низко поклонился. Это великая часть для меня. Я слышал его слова и старался сохранить веру в своем сердце, что он принял мой ход, понял. Но обсудить это сейчас не было возможности. Только я закончила с той частью, которая была обязательной, как от от взволнованной знати начали поступать вопросы. Вот тут уже мне на помощь вступился человек кириа деРатье. Кому-то давались ответы сразу, кого-то приглашали на личную аудиенцию позже, но все сводилось к тому, что все перемены не отразятся пагубно на жизни авлонне. И мне самой в это очень хотелось верить. выдохнуть я смогла, когда все закончилось. кто то из вельмож остался в замке другие уехали а я наконец осталась наедине с кирстоном кира отбыла в карне объяснив это тем что страна в столь непростой час не может быть без правителя но оставила двух своих советников по моей просьбе до того дня пока я не приведу дела в порядок а после от еще более подходящей кандидатуры на эти роли если я думала что самое сложное позади то ошибалась олеся что это было Керстен резко развернулся и взлохматил волосы пятернёй, как только мы оказались наедине. «Титул? Земля? Зачем это?» «Что ты пыталась доказать?» «Ничего, просто даю тебе то, чего лишился усилиями моего отца». «Хм, это подкуп». «Какой подкуп? Что ты такое говоришь?» Я разозлилась в мгновение. «Ты пытаешься сделать меня тем, кем я не являюсь, принцесса». Привычно произнёс он, тряхнул головой и исправился. О, прошу прощения, королева. Кирстен, ты себя слышишь? Я не подкупала тебя, не бросала подачками. Это то, что принадлежит тебе по праву. Эти земли мой отец собирался подарить твоему, вот. Я кинула папку с документами, которую до этого сжимала в руках, на невысокий столик между нами. Там доказательства, если не веришь мне на слово. Если это выглядит как попытка привязать тебя, прости, лишать тебя свободы, я не собиралась. Алисия, пойми. Он опять прошелся пальцами по волосам. «Я схожу с ума от того чувства, что ты во мне пробудила, пусть и признался в этом только сейчас, но я не тот, кто должен быть рядом». «Это... это твое окончательное решение?» Голос дрогнул, хотя я старалась быть сильной. До последнего верила, что все будет так, как рисовала фантазия. Та, что раскрашена в радужной краске. Наемник в мгновение оказался рядом, поймал мое лицо в свои руки и заглянул в глаза Прости меня принцесса, но я еще не все сделал, что признать твою правоту. Не готов просмотреть эти документы. Ты в моем сердце и только ты я уеду завтра. легкий поцелуй на прощание и хлопок двери за спиной. Именно так закончился наш разговор.